Джек Лондон. Путь белого человека. Войдя в хижину старого Эббитса, я обратился к нему с обычным заявлением. «Я пришел варить у твоего огня и спать эту ночь под твоей крышей». Эббитс посмотрел на меня мутными и пустыми глазами. Зила же встретила меня довольно кисло и презрительно ворча. Зила была его женой и считалась самой злой и ядовитой старухой на всем Юконе. Я бы ни за что у них не остановился, если бы мои собаки не так устали и, будь только остальная часть деревни, заселена. Но обитателей я нашел только в этой хижине, и потому был вынужден именно в ней искать убежище. Старый Эббитс то и дело словно пробуждался от своей умственной спячки. Тогда в его глазах зажигались проблески понимания. Несколько раз даже во время приготовления моего ужина он пытался гостеприимно узнать о моем здоровье, о числе и состоянии моих собак, И о расстоянии, пройденном мною в этот день. Зила же все более и более хмурилась и еще презрительнее ворчала. Нужно признать, что у них не могло быть особенных оснований для веселья. Они лежали, скорчившись у огня, и в этом положении, по-видимому, должны были оставаться до конца своей жизни. Они были дряхлые и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. С завистью вдыхали они аромат жарящегося мяса. Они качались вперед и назад медленно и безнадежно. И через каждые пять минут Эббитс испускал тихий стон. Это был не столько стон страдания, сколько усталости от страдания. Он был подавлен бременем и мучительностью того, что называется жизнью, а еще больше подавлял его страх смерти. Он переживал вечную трагедию старости, потерявшей радость жизни и не приобрядшей еще успокоение смерти. Когда мое жаркое злося зашипело на сковороде, я заметил, что ноздри старого Эббитса стали дрожать и раздуваться, по мере того, как он ловил запах еды. Он перестал раскачиваться и стонать, и лицо его сделалось осмысленнее. Зила, наоборот, качалась все быстрее, и страдание ее прорвалось в ряде коротких резких возгласов. Мне пришло на мысль, что их образ действия напоминает поведение голодных собак. И я не удивился бы, если бы у Зилы вдруг появился хвост, и она стала бы им бить по полу, по собачьи. Изредка Эббитс переставал раскачиваться для того, чтобы нагнуться вперед и приблизить свой трепещущий нос к источнику вкусового возбуждения. Когда же я подал каждому из них тарелку жареного мяса, они стали жадно есть его, производя ртом громкие звуки. Они чавкали изношенными зубами, не переставая бормотать. После этого я дал им по чашке горячего чая, и чавка не прекратилась. Стянутый рот Зилы расправился, и она удовлетворенно вздохнула. Больше они уже не раскачивались и как будто впали в состояние тихой задумчивости. Глаза Эббитса увлажнились. Знак сострадания к самому себе. Они долго искали свои трубки, и это служило доказательством того, что уже давно не имели табаку. Старик так сильно хотел курить что впал в состояние беспомощности, и я должен был зажечь его трубку. «Почему вы одни в деревне?» — спросил я. «Поумирали все другие, что ли? Или у вас была повальная болезнь, и вы одни остались в живых?» Старый Эббитс покачал головой. «Нет, болезни не было. Деревня ушла на охоту. А мы слишком стары, наши ноги недостаточно сильны» и мы не можем носить на спине поклажу. Вот мы и остаемся здесь и ждем, чтобы те, кто помоложе, вернулись с мясом». «Что ж из того, если они вернутся с мясом?» — резко спросила Зила. «Они могут принести много мяса», — проговорил он с надеждой. «Хорошо, пусть будет много мяса», — продолжала она еще более резко. «Но разве это для нас?» Нам без беззубом от старости дадут грызть несколько костей, а жир, почки, языки — все это попадет в другие рты!» Эббитс опустил свою голову и тихо всхлипнул. «Нет никого, кто охотился бы для нас!» — крикнула она с ожесточением, обращаясь ко мне. В ее словах как будто было обвинение, и я пожал плечами в знак того, что невиновен в этом неведомом, приписываемом мне преступлении. — Знай же, белый человек, что это из-за твоего рода, из-за всех белых людей, мой муж и я, не имеем в старости мяса и сидим без табаку и в холоде. — Нет, — возразил эбет серьезно, как бы желая восстановить справедливость. — Верно, что нас обидели, но белый человек не хотел нам зла. — Где Моклан? — спросила она. — Где твой сильный сын Моклан? и рыба, которую он постоянно тебе приносил. Старик покачал головой. И где Бидаршик, твой крепкий сын? Он был всегда могучим охотником и всегда приносил тебе добрый спиной жир и сладкие сушеные языки лося и карибу. Я не вижу теперь жира и сладких сушеных языков. Твой желудок целыми днями пуст, и тебя накормил человек дурного и лживого племени. — Нет, — вмешался Эббитс, желая быть мне приятным. — Племя белого человека не лживое. Белый человек говорит правду. Белый человек всегда говорит правду. Он остановился, подбирая слова, чтобы облечь свое мнение в более мягкую форму. — Но белый человек говорит правду по-разному. Сегодня одну правду, завтра говорит другую потому и нельзя понять его». «Сегодня говорить одну правду, а завтра другую, это значит лгать», — таков был приговор Зилы. «Никак нельзя понять белого человека», — настаивал Эббитс. Еда, чай и табак как будто вернули его к жизни, и он крепко цеплялся за мысли, проносящиеся в его мозгу, за ширмой мутных от старости глаз. Он как-то даже выпрямился, перестал всхлипывать и голос его окреп. Он обратился ко мне уже с достоинством и говорил, как равный с равным. «Глаза белого человека открыты», — начал он. «Белый человек все видит и много думает, и поэтому он очень умен. Но белый человек сегодня не похож на белого человека завтра, и потому никак нельзя его понять» и он поступает всегда по разному индеец всегда поступает одинаково когда наступает зима лось всегда спускается с высоких гор лосось появляется весною когда лед уходит с реки всегда всё совершается одинаково и потому индейец знает и понимает но белый человек поступает по разному и индейец не знает и не понимает. Табак — очень хорошая вещь. Это то же, что пища для голодного. Сильного он делает сильней, и того, кто рассердился, заставляет забыть свой гнев, и потому табак имеет цену. Цена его очень большая. Индейец дает большого лосося за лист табаку и жует табак долгое время. Вкусен сок табака. Когда он течет в глотку человеку, хорошо. Что же делает белый человек? Что делает он, когда рот его полон табачного сока? Он выплевывает его на снег, и этот сок пропадает. Любит ли белый человек табак, я не знаю. Но если он любит табак, почему он выплевывает его в снег? это очень неразумно». Он замолк, потянул трубку и, увидя, что она тухнет, передал Зилли. Ее губы, застывшие в насмешливой улыбке по адресу белого человека, плотно зажали трубку. Не окончив рассказа, Эббет, казалось, снова одряхлел. Я спросил, «Что же твои сыновья, Моклан и Бедаршик? Почему ты и твоя старуха остаетесь в старости без мяса?» Он очнулся как бы от сна и с усилием выпрямился. «Не хорошо красть», — сказал он. «Когда собака крадет твое мясо, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Человек установил его для собаки, и собака должна так жить, иначе палка причиняет боль. Когда человек берет твое мясо или твою лодку или твою жену...» «Ты убиваешь того человека. Это закон, хороший закон. Нехорошо красть. И потому по закону укравший должен умереть. Всякий, кто нарушает закон, должен нести кару. Величайшая же кара — смерть». «Но если ты убиваешь человека, то почему не убить собаку?» — спросил я. Старый Эббетс посмотрел на меня с ребяческим удивлением. А Зилла, словно отвечая на мой глупый вопрос, усмехнулась. — Вот взгляд белого человека! — пробормотал эбиц как бы примиряясь с моим неразумением. — Это безрассудство белого человека! — огрызнула Зилла. — Пусть в таком случае старый эбиц научит белого человека разуму, — сказал я кротко. — Собаку не убивают, потому что она должна тащить сани человека ни один человек не везет со ней другого, поэтому человека убивают а а, -а заметил я это закон продолжал старый эбецц теперь слушай белый человек я тебе расскажу про большую глупость есть один индейец по имени мобиц он украл у белого человека два фунта муки Что же делает белый человек? Бьет ли он мобица? Нет. Убивает ли он его? Нет. Что же делает он с мобицем? Я скажу тебе, белый человек. У него есть дом. Он сажает туда мобица. Крыша дома хорошая. Стены толстые. Он зажигает огонь, чтобы мобицу было тепло. Он дает мобицу много пищи, и пища хорошая. Никогда за всю свою жизнь мобиц не ел такой пищи. Дают свиное сало, хлеб и бобы, и мобицу очень хорошо. На двери большой замок, чтобы мобиц не убежал. Это тоже глупость, мобиц не убежит. Здесь отличная пища, теплое одеяло, жаркий огонь. Очень глупо бежать. Мобец не глуп. Он остается в этом месте три месяца. Он украл два фунта муки. За это белый человек хорошо о нем позаботился. Мобец съел много фунтов муки, много фунтов сахара, свиного сала, бобов. Мобец пил много чаю. Через три месяца белый человек открывает дверь и говорит мобицу что он должен уйти мобиц не хочет уходить. Он как собака, которую долго кормили в одном месте. Он хочет там остаться, и бедный человек должен его прогнать. После этого Мобец вернулся в деревню и с тех пор очень растолстел. — Вот что делает белый человек, и нельзя его понять. Это глупость, большая глупость. — Но твои сыновья, — настаивал я, — они сильные, а ты стар и голодаешь. — Был Моклан, — начал эбиц Он был сильный человек, — прервала мать. — Он мог грести целый день и потом всю ночь без отдыха и пищи. Он знал все о ловле лососей. — Был Моклан, — повторил эбиц не обращая внимания на ее слова весной он спустился с юношами по юкону чтобы торговать в форте кэмбел там есть пост где много товаров белых людей и там есть торговец по имени джонс там же есть белый знахарь тот кого вы называете миссионером но около форта кэмбел опасная вода в том месте где юкон суживается и вода течет быстро и течение разделяется и снова соединяется там есть водоворот и все время течение меняется моклан мой сын и потому он храбрый человек разве мой отец не был храбрым спросила зила твой отец был храбрым согласился эббиц с таким видом словно во что бы то ни стало хотел сохранить семейный мир моклан мой сын и твой сын и потому он храбрый Может, из-за храбрости твоего отца Моклан был слишком смел? Когда много воды налито в котел, она переливается через край. И в Моклане слишком много было смелости, и она переливалась через край. Юноши боятся опасного места у форта Кэмпбелл, но Моклан не боится. Он громко смеется и пускается в самые опасные места. Но там, где сталкиваются встречные течения, лодка опрокидывается. Водоворот затягивает Моклана, крутит его, тянет вниз, еще вниз, и больше его не видно. — ай заплакала Зила. — Он был ловок и умен, мой первенец. — Я отец Моклана, — сказал эбиц терпеливо выждав, пока женщина успокоится. «Я сажусь в лодку и еду в Форт Кэмпбелл, чтобы получить долг». «Долг?» — прервал я. «Какой долг?» «У Джонса, главного торговца», — был ответ. «Таков закон, когда попадаешь в чужую страну». Я покачал головой в знак непонимания, и Эббетс посмотрел на меня с сожалением. Зила же, как всегда, презрительно фыркнула. «Слушай, белый человек, в твоем лагере собака, которая кусается. Когда собака кусает человека, ты даешь этому человеку подарок, потому что ты сожалеешь и потому что это твоя собака. Также, если в твоей стране опасная охота или опасная вода, ты должен платить. Это справедливо, это закон». Брат моего отца отправился в страну Тананау и был там убит медведем. И разве племя Тананау не заплатило моему отцу, не подарило ему много одеяла дорогих мехов? Это было справедливо. Это была дурная охота, и люди племени Тананау заплатили. Вот я, Эбиц отправился к форту Кэмпбелл, чтобы получить долг». Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и засмеялся. Он много смеялся и не хотел платить. Тогда я пошел к тому, которого вы называете миссионером, и рассказал ему про дурную воду и про долг. Но миссионер говорил о другом. Он говорил о том, куда ушел моклан после своей смерти. Там большие костры, если миссионер говорил правду, Моклону никогда больше не будет холодно. А потом миссионер говорил о том, куда я отправлюсь после смерти. И он говорил неправильные вещи. Он сказал, что я слеп — это ложь. Он сказал также, что я в великой темноте — это ложь. И я ответил. День и ночь проходят одинаково для всех, и в моей деревне не больше темноты, чем в форте Кэббл. Также я сказал, что темнота, свет и место, куда мы отправимся после смерти, — это одно, а уплатить за дурную воду совсем другое. Тогда миссионер сильно рассердился и назвал меня нехорошими темными именами и велел мне уйти, — Я вернулся из форта Кэмпбелл, не получив платы. Моклан же умер, и в старости я остался без рыбы и мяса. «Из-за белого человека!» — сказала Зила. «Из-за белого человека!» — согласился Эббитс. «Из-за белого человека вот что еще случилось. У меня был сын Бидаршик. Белый человек с ним поступил совсем не так, как с Емиканом». И прежде всего должен я тебе рассказать про Ямекана. Это был юноша нашей деревни, и ему случилось убить белого человека. Нехорошее дело убить человека другого племени. Тогда всегда бывает беда. Но Ямекан убил белого человека не по своей вине. Ямекан всегда говорил мягкие слова и убегал от ссоры, как собака от палки. А этот белый человек выпил много виски и ночью пришел в дом емикана и дрался с ним. Ямекан не мог убежать, и белый человек хотел его убить. Ямекан не хотел умереть и сам убил белого человека. Тогда деревня наша очутилась в большой беде. Мы очень боялись, что придется много платить племени белого человека и спрятали одеяло и миха и все наше имущество, как будто мы бедные люди и не можем много платить. Прошло много времени, и пришли белые люди. Это были солдаты. Они взяли Ямекана с собою. Его мать громко кричала и сыпала себе пепел на голову. Она знала, что Ямекан умер, и вся деревня это знала и радовалась, что не нужно платить. Это было весной, когда лед сошел с реки. Один год проходит, два года проходит, снова вернулась весна, и снова лед сошел с реки. И тогда Емекан, который умер, вернулся к нам. Он был жив и очень растолстел, и мы узнаем, что он спал, словно белый человек. Он стал мудрым и скоро сделался первым человеком деревни. И он рассказал странные вещи про белых людей, о том, как он долго был с ними и совершил большое путешествие в их страну. Сперва белые солдаты везли его долгое время вниз по реке. Всю дорогу до конца реки везли они его, до того, где река впадает в большое озеро, больше, чем земля и широкое, как небо. Я не знал, что Юкон такая большая река, но Ямекан видел своими глазами. Я не думаю, что есть озеро больше, чем земля, и широкое, как небо. Но Ямекан его видел. Он говорил также, что вода в озере соленая. Это удивительно и непонятно. Но белый человек, наверное, сам знает про все эти чудеса я не буду утомлять его рассказом о них я только расскажу ему то что случилось с емканом белые люди очень хорошо кормили емикана имикан все время ест и все время дают ему пищу белый человек живет в стране под солнцем рассказывает имикан где много тепла и на зверях только волосы а не мех и растут большие зеленые растения, и становятся они мукой, побами и картофелем. И там под солнцем никогда не бывает голода, там всегда много пищи. Я про это не знаю. Так говорил Емекан. И странно то, что случилось с Емеканом. Ни один белый человек не сделал ему зла. Они дали ему теплую постель на ночь и много хорошей пищи. Они повезли его через соленое озеро величиной с неба. Он ехал на огненной лодке белых, которую вы называете пароходом. Только лодка эта в двадцать раз больше, чем пароход на Юконе. Лодка эта сделана из железа и все-таки не тонет. Я этого не понимаю, но и Микан сказал... Я ехал на железной лодке, и, смотри, я все еще жив. Это была военная лодка белых людей, и на ней было много белых солдат. Долго они плыли, и, наконец, Ямекан приехал в страну, где нет снега. Я не могу поверить этому. Не может же быть, чтобы зимою не было снега. Но Ямекан видел. Я расспрашивал и белых людей, и они сказали, да, в этой стране нет снега. Но я не могу поверить и спрашиваю тебя, бывает ли когда-нибудь снег в этой стране. И я хотел бы узнать, как зовут эту страну. Я уже слышал ее имя, но хотел бы снова его услышать. Так я узнаю, правда то была или ложь. Старый эбец посмотрел на меня вопросительно. Он хотел знать правду во что бы то ни стало. Он добивался правды, хотя ему и хотелось сохранить веру в чудо. "Да", ответил я. "Ты слышал истину. В этой стране нет снега, и она называется Калифорния". "Калифорния". Пробормотал он два или три раза внимательно прислушиваясь к каждому слогу. Он кивнул головой в знак подтверждения. «Да, это та самая страна, о которой говорил Ямекан!» Я догадался, что случай с емиканом мог легко произойти в те дни, когда Аляска только-только перешла к Соединенным Штатам. За такое убийство в те времена, когда не было еще территориального закона и должностных лиц, Могли судить в Соединенных Штатах, в федеральном суде. Когда Имикан прибыл в эту страну, где нет снега, продолжал старый эбиц. Его повели в большой дом. Там было много людей. Они долго разговаривали и ставили много вопросов Имикану. Затем они заявили Имикану, что ему не будут больше делать плохого. Имикан не понимал так как ему вообще не делали плохого. Они все время давали ему теплую постель и много еды. Но после этого они дали ему еще лучшую пищу, дали ему денег и повели его в разные места в стране белых людей. Там он видел много чудес, которых не понять Эбитсу, ведь он старик и никогда далеко не ездил. Через два года Ямекан вернулся в эту деревню и был в ней первым человеком и был мудрым, пока не умер. Но прежде чем он умер, он часто сидел у моего костра и рассказывал про странные вещи, какие он видел. И мой сын Бедаршик сидел также у огня и слушал. Раз ночью после ухода емикана Бедаршик встает во весь рост и, ударив себя в грудь кулаком, говорит, «Когда я буду мужчиной, я поеду в далекие места, в эту землю, где нет снега, и увижу все это собственными глазами». Бедаршик всегда путешествовал по далеким местам, прервала его зила с гордостью. «Это правда», — с серьезным видом согласился эббиц И он всегда возвращался, чтобы сидеть у костра и мечтать о других, еще более неизвестных, далеких местах. Он всегда помнил соленое озеро величиной с неба и страну под солнцем, где нет снега, — вставила Зила. И он всегда говорил, когда у меня будет сила взрослого мужчины, я пойду сам, чтобы убедиться в правде рассказов емикана сказал Эббитс но не было способа дойти до земли белых людей сказала зила а разве не дошел он до соленого озера величиной с неба спросил эббиц но не было способа перейти через соленое озеро ответила зила кроме как на железном пароходе белых людей большим чем двадцать пароходов на юконе продолжал эбиц и, нахмурившись, посмотрел на Зилу, пытавшуюся снова что-то сказать, и заставил ее замолкнуть. Но белые люди не позволили ему переехать соленое озеро на пароходе, и он вернулся домой и продолжал сидеть у костра, и по-прежнему томился тоской по стране под солнцем, где совсем нет снега. Но все же на соленом озере он видел железный пароход, который не тонет, не удержалась Зила. — Да, — сказал эбиц И он увидел, что Ямекан рассказал правду. Не мог никак бедаршик поехать в страну белых людей под солнцем. И он заболел и сделался дряхлым, как старик, и не уходил от костра. И он не касался больше мяса, поставленного перед ним, — заметила Зилла. Он качал головой и говорил... Я хочу есть только пищу белых людей и растолстеть, как ямекан. — Да, он не ел мяса, — продолжал Эббитс, — и болезнь его становилась все сильнее и сильнее, и я боялся, чтобы он не умер. Это не тело его болело, а голова. Я, Эббитс, его отец, стал раздумывать. — У меня нет больше сыновей, и я не хочу, чтобы Бедаршик умер. Это болит у него голова, и есть одно только средство вылечить ее. Бедаршик должен поехать через озеро величиной с неба в ту землю, где нет снега. Иначе он умрет. Я очень много думал и, наконец, придумал, как Бедаршику туда отправиться. И вот однажды вечером, когда он сидел у костра в унынии с опущенной головой, я сказал «Мой сын, Я уже знаю, как тебе можно отправиться в землю белых людей. Он посмотрел на меня с радостным лицом. — Поезжай, — сказал я, — так же, как поехал Ямекан. Но Бедаршик не понимает и снова уныл. — Пойди, — говорю я ему, — найди белого человека и так же, как Ямекан, убей его когда придут белые солдаты и возьмут тебя, как они взяли Ямикана, и повезут тебя через соленое озеро на землю белых людей. И так же, как имикан ты вернешься очень толстый, мудрый и с глазами полными удивительных вещей, какие ты там увидел». И Бедаршик быстро поднялся и протянул руку за ружьем. «Куда идешь?» — спросил я. «Я иду убить белого человека», — сказал он. И «Я увидел, что слова мои достигли ушей Бедаршика и что он, наконец, выздоровеет. Также знал я, что слова мои были хороши и разумны». В это время в деревне находился белый человек. Он не искал золота в земле или мехов в лесу. Он все время искал букашек и мух. Почему он искал букашек и мух, раз он их не ел, я не знаю. Я знаю только, что это был забавный белый человек. И он искал также птичьи яйца, но не ел этих яиц. Он вынимал все, что было внутри, и сохранял только одну скорлупу. Но скорлупу нельзя есть. И он не ел скорлупы, но клал ее в мягкие коробки, чтобы она не разбилась. Он ловил много маленьких птиц, но он не ел и птиц. Он брал их кожу и клал в коробки. Любил он также и кости. Костей не едят. Этот странный человек больше всего любил очень старые кости, которые он выкапывал из земли. Но он был не свирепый белый человек, и я знал, что он умрет очень спокойно. Поэтому я сказал Бидаршику, «Мой сын, «Вот белый человек, которого ты можешь убить!» Бедаршик же ответил, что мои слова мудры. Он пошел к месту, где были кости в земле. Он вырыл много таких костей и принес их в палатку странного белого человека. Белый человек был очень рад. Его лицо сияло, как солнце, и он улыбался, радостно глядя на кости. Он наклонился, чтобы хорошо их осмотреть, и в это время Бедаршик сильно ударил его топором по голове. Раз! И странный человек задергал ногами и умер. «Теперь, — сказал я Бедаршику, — придут белые солдаты и увезут тебя на землю под солнцем, где не бывает снега. Там ты будешь много есть и растолстеешь». И Бедаршик был счастлив. Его болезнь уже оставила его, и он сидел у костра и ждал прихода белых солдат. — Как мог я знать, что белые люди поступят по-разному? — спросил старик с яростью, поворачиваясь ко мне. — Как мог я знать о том, что белый человек сегодня поступает не так, как вчера? а завтра не так, как сегодня. Эббетс грустно наклонил голову. Невозможно понять белого человека. Вчера он увез Ямекана в страну под солнцем и кормил его до отвала хорошей пищей. Сегодня он берет бедаршика, и что же он с ним делает? Позволь мне рассказать тебе, что он делает с бедаршиком. — Я, отец его Эббетс, расскажу тебе. Он берет бедаршика Форт Кэмпбелл и обвязывает веревку вокруг его шеи. И когда ноги его уже не касаются земли, бедаршик умирает. —— плакала Зила. — И никогда не перешел он озеро величиной с неба и не увидел земли под солнцем, где не бывает снега. — И потому, — продолжал Эббит с достоинством, — нет никого, кто бы охотился за мясом для меня, когда я стал стар. Я сижу голодный у моего костра и рассказываю это все белому человеку, который дал мне еду и крепкий чай и табак для моей трубки. — Это все из-за лживого и дурного белого племени, — объявила Зила. «Нет», — ответил старик тихо, но твердо, — «это все из-за того, что белый человек поступает всегда по-разному, и понять его нельзя».